Волей и неволей нам придется каким-то образом ладить с англичанами. Ничего не поделаешь. Нас слишком мало, и мы останемся в меньшинстве. Даже если наши женщины только будут дрожать детей. — Дело не в том, чтобы нас стало много, — воскликнул Хеннин Клоппер. — Дело в вере, в ответственности. — Не только, — сказал Вернер Вандермера. — Я понимаю, почему ты рассказал эту историю. — Думаю, ты прав. Хотя мне лично незачем напоминать, кто я такой. Но ты мечтатель, Хеннинг Клоппер. Реальность надо видеть такой, какая она есть. А ее даже твои мертвые сержанты не изменят. Ганс Дюплей, спопыхиваясь сигаркой, внимательно прислушивался к разговору. Теперь он положил ее в пепельницу и взглянул на Хеннинга Клоппера. — Ты что-то задумал, — сказал он. — Как же, по-твоему, мы должны поступить? как коммунисты в России, вооружиться и уйти, партизанить в Драконовые горы. Вдобавок ты забываешь, что в этой стране ни одних только англичан слишком много. Главная угроза нашему образу жизни — чернокожие и туземцы. — Эти никогда не будут иметь веса, — отозвался Хеннин Клоппер. — Они настолько ниже нас, что всегда будут делать то, что мы прикажем, и думать так, как нам хочется. Будущее — это борьба за влияние между нами и англичанами и все. Ганс Дюплейс допил свой кофе и окликнул старика-официанта, который в ожидании неподвижно стоял возле кухонной двери. В кофейне было малолюдно. Они трое да несколько пожилых мужчин, погруженных в шахматную партию. Ты не ответил на мой вопрос, — сказал Ганс Дюплейс. — Ты что-то задумал? — У Хеннинга всегда отличные идеи, — вставил Вернер Вандернерве. «Наверняка замыслил либо улучшить планирование на сортировочных станциях Южноафриканской железнодорожной компании, либо преударить за красивыми женщинами?» «Может быть», — улыбнулся Хеннин Клоппер. «Похожие друзья начинают прислушиваться, и хотя мысли его еще не обрели отчетливой формы, он понимал, необходимо рассказать обо всем, что он так долго носил в себе». Старик-официант подошел к столику. — Три рюмки портвейна, — распорядился Ганс Дюплейс. — Неприятно, конечно, пить то, чем так восхищаются англичане. Впрочем, делают это вино как-никак в Португалии. — Многие крупнейшие португальские винодельни, производящие портвейн, принадлежат англичанам, — заметил Вернер вандернерве. — Спасунь от этих чертовых англичан. Повсюду кишат. Официант принялся собирать со стола кофейные чашки, и как раз, когда Вернер Ван дер Мерви заговорил об англичанах, ненароком толкнул столик. Сливочник опрокинулся, и содержимое брызнуло на рубашку молодого человека. За столом оцарилась тишина. Секунду-другую Вернер Ван смотрел на официанта, потом вскочил, ухватил стрелку и немилосердно встряхнул. — Ты испачкал мне рубашку! И он с размаху ударил официанта по щеке. Старик пошатнулся, но ничего не сказал, поспешил на кухню за портфейном. Вернер Вандер Мервис сел, носовым платком смахнул с рубашки сливки. — Африка была бы раем, — вздохнул он, — если бы не англичане, если бы негров осталось ровно столько, сколько нам нужно. — Южная Африка станет раем, — сказал Хеннин Клоппер, — мы сделаем ее такой. Будем главными начальниками на железной дороге. И не просто главными начальниками, но начальниками бурыми».